Глава вторая. Заклинания п о р х а л и в воздухе, как многоцветные осенние листья, поднятые внезапным порывом ветра. Проблема для дворников, радость для д о ш к о л я т и вдохновение для сентиментальных поэтов. К счастью, на улицах сейчас не было ни одного ребенка или дворника, а п о э т а х и не вспоминая, времена не способствовали лирическим стихам. Зато несладко пришлось голубю, которого гром взрыва испугал и оглушил настолько, что птица утратила свои обычные, хотя и редко приписываемые этому виду летные умения. Голубь взлетел с улицы, вознёсся вверх, но не сумел разминутся ь с одним из заклинаний. Когда коснулся крылом желтого квадратика бумаги, раздался громкий скрип, словно кусок жести прошелся по бетонной стене. Заклинание вспыхнуло, а птица превратилась в чудовище. Крылья его внезапно удлинились, головка раздвоилась, потом у четверилась, а коготки блеснули, превратились в алмазные когти. Бывший голубь ударил новыми крыльями, а потом внезапно нырнул, несясь прямо к Роберту. Уже даже выбрал цель атаки — левый глаз человека. Глаз этот Роберт считал предельно полезным, и когда вдруг понял, что может бесповоротно его лишиться из-за глупого заколдованного голубя, ему сделалось крайне печально. Голубей он не любил; те пачкали балконы и, как крысы, разносили н а с ы л а е м ы е балрогами болезни. Но раньше он воспринимал их лишь как обременительных, но малоинтересных вредителей. Теперь же ситуация обострилась. Те, кто покушался на его жизнь, идеально выбрали место нападения. Трасса через к о в е н ч и н шла через центр городка между шеренгами четырехэтажных жилых домов, где на первых этажах были магазинчики и ремесленные мастерские. Улица не была широкой, по одной полосе движения в каждом направлении по обеим ее сторонам узкие тротуары. Взрыв, который разорвал военный фургон, выбил и стекла во всех окрестных окнах, засыпав сапожные и портняжные мастерские слоем стеклянного к р о ш е в а и звездки и щепок. Фонарные столбы покосились к стенам домов так, что издали походили на руки некоего гигантского шивы. Грузовик встал поперек улицы чуть наискосок, идеально заблокировав при этом возможность проезда для арьергардского мотоциклиста. Потому с о л д а т ы остановили свою машину и теперь лупили из т р а м б о н о в поносящимся в воздухе з а к л и н а н и е м Каждая из липких карточек, попадая на дом, улицу или что хуже на человека, собаку или обычную муху, могла активироваться и превратить атакованный объект во что-то опасное. В лучшем случае в неопасное, но требующее потом немалого усилия военных чародеев, чтобы вернуть этому чему-то изначальный облик и функцию. Мотоцикл, что двигался перед грузовиком, тоже взлетел на воздух. К счастью, с обоими солдатами ничего не случилось. Теперь они укрывались за останками своей машины. Один вызывал помощь по р а ц и и второй обстреливал карточки с заклинаниями. Хуже всего выглядел водитель фургона. Он вывалился из кабины, залитый кровью, с обвисшей рукой и похоже оглушенный. Когда спрыгнул на асфальт, выругался. Левая нога под ним подломилась, он припал на колено. Это, кажется, привело его в чувство. Увидев, как один из мотоциклистов пробирается к нему на помощь, отрицающе махнул здоровенной рукой. Движение ее сопровождалось, будто риска тушью на комиксовые картинки, полосой и з к а п л е к крови. п о с т а н о в а я от боли, он потянулся к висящему на груди плоскому футляру, вынул оттуда круглый металлический амулет. Пробормотал формулу заклинаний, вбросил кружок в кабину и так быстро, как только позволяла распоротая нога, захромал от фургона прочь. Все это Роберт видел своим прекрасным, совершенно незаменимым глазом еще до того, как голубь решил, что обязательно желает продырявить его алмазным когтем. н а м е с т е нападения Роберт оказался совершенно неслучайно. Оно притянуло его, как черная дыра притягивает метеориты, а пентаграммы, рисуемые наивными студентами, притягивают парней из Центрального следственного бюро. Роберт оказался в Ковенчине именно потому, что здесь должно было что-то взорваться. А на улице Варшавской он стоял, поскольку четвертью часа раньше сообразил, что и когда взлетит на воздух. Если, конечно, он, Роберт Гролевский, не остановит террористов. Увы, мало того, что он не сумел выделить нападавших среди прогуливающихся по Ковенченскому бульвару горожан, так еще и опоздал. Именно поэтому он, задыхающийся и злой, смотрел сейчас на п о р х а ю щ и е в воздухе карточки с боевыми заклинаниями, что транспортировал атакованный конвой, и на птицу, превращенную одним из заклинаний в боевого монстра. У него было мало времени, чтобы отреагировать. Даже не успел бы выхватить спрятанный под мышкой Вальтер. Поэтому он сложил ладони, создавая автомираж, и отпрыгнул в сторону. Голубь ударил в лицо фантома, вткнув о коготь в место, где должен был находиться глаз жертвы. Злокаркнул, поняв, что спутал цель, резко повернул, почти ч и р к н у в брюхом по асфальту, чуть поднялся, развернулся, набрал скорость и снова атаковал. Однако на этот раз Роберт уже ждал. Ему удалось ухватить одно из падающих заклинаний, напечатанное на б у р ы й бумаги н е й т р а л и з у ю щ е е лого, добавил от себя магический импульс, чтобы активировать и усилить нанокадабровую печать, и выставил бумажку в сторону птицы. Почувствовал знакомую щекотку в пальцах. Карточка исчезла, волшебство растворилось в воздухе. Птица в о р в а л а с ь в его сферу, снова з а с к р е ж а л а а она опять превратилась в голубя. Ошеломленный, тот с мягким шорохом грянулся о земь у ног солдата. А мигом позже сработал вброшенный фургон амулет. Роберт почувствовал идущий от машины бесшумный импульс, который выбил остатки стекол в окрестных окнах, но при этом нейтрализовал и испепелил все заклинания. Стоять! Руки вверх! Роберт услышал громкий приказ и увидел направленные на себя стволы автоматов. Эскорт фургона наконец смог заняться непрошеным н гостем, то есть им. Полковник Роберт Гралевский, сказал он быстро, при этом послушно поднимая руки. Проверьте мои документы. Ну, вызовите помощь и займитесь раненым. Я не могу здесь оставаться. Нападавший взорвал бомбу с небольшого расстояния. Он еще где-то здесь. Попытаюсь его выявить. Они подходили недоверчиво, профессионально. Один все время стоял сбоку на безопасном расстоянии и целил с о б е р т у в грудь с пальцем на спусковом крючке. Никаких резких движений, предупредил он спокойно. Ему было лет двадцать, может, двадцать два года, светловолосый, невысокий, чуть полноватый. Он не казался опасным человеком, так обычный срочник. Но кто-то послал его в охране транспорта магического оружия. Через территории теоретически безопасные, но даже внутри страны фургоны с чарами не сопровождают, кто попало. Светловолосый полноватый сержант должен был владеть магией, как и все его товарищи. Второй солдат осторожно приблизился к Роберту. Покажи значок. Никаких резких движений, повторил блондин, похоже, считая, что у подозрительного мужчины проблемы со слухом. Хорошо, только давайте спокойно. Роберт развел п о л ы куртки, расстегнул верхнюю пуговицу рубахи. Серебристо заблестел прямоугольник б е с с м е р т н и к а толстый кусок металла, покрытый охранными инскрипциями. Импульсы поплыли к б е с с м е р т н и к а м солдат. Те опустили оружие, отдали честь. Можем чем-то помочь? Нет, занимайтесь своей машиной и ранеными. Проверьте, не пострадали ли гражданские, и ждите подмогу. Господин полковник. Это не ваша вина. Вы не могли предвидеть этой атаки. Я так и напишу в рапорте. Спасибо. Блондин вздохнул с облегчением. Господин полковник, что еще? Вы очень быстрый. Я заметил, как вы ушли от птицы. Полагаю, вы еще не видели быстрых людей, сержант. Я был слишком медленен. Помните, не расслабляйтесь, охраняйте место. п р о ц е д у р ы нам и з в е с т н ы А вы? А я попытаюсь их достать. Сказал Роберт и бегом двинулся вдоль Варшавской, зная, что через минуту сбежится толпа, забьет Ауру и заблокирует дальнейшую погоню. Удачи! Услышал он за спиной крик молодого солдата, но уже сосредоточился на задаче. У него была проблема. За нападение отвечал слуга чёрных, человек, поскольку никто другой не пробрался бы столь глубоко на польскую территорию, а значит, должен источать Ауру, ржавый запах врага. Но Роберт не мог различить этот запах и припоздал на место нападения. Это могло означать две вещи: или черные наконец-то создали хорошее маскирующее заклинание, или же на конвой напали обычные, не зачарованные люди, члены одной из сект, держащихся культа балрогов, на чей след контрразведка еще не вышла. Первая возможность означала бы стремительную опасность для оборонительной системы Польши. Вторая – реальную угрозу для гражданской территории. Вот только зачем, вне зависимости от истинных объяснений, они напали на не слишком важный конвой с запасом печатных заклинаний, тем самым выдав свое присутствие? Разве что это некая попытка, тест возможности, предупреждение? Роберт быстрым шагом двигался по улице, искал след, знак завихрения реальности. Люди вокруг вели себя привычно для подобных ситуаций. Некоторые не слишком умные бежали к месту нападения, чтобы понять, что происходит, другие более осторожные поспешно укрывались в подворотнях или в магазинчиках. Матери успокаивали плачущих детей, мальчишки гнали вверх по улице, чтобы взглянуть, что с т р я с л о с ь Кто-то кричал им вслед, кто-то пытался их удержать. Некоторые окна широко распахивались, и на лежащих там чуть не столетиями подушках поудобнее у м а щ и в а л и с ь кавенчинские матроны, чтобы, как и в любой другой день, поглазеть на улицу, на которой наконец-то случилось нечто и вправду интересное. Другие же окна захлопывались, а из застёкол выглядывали перепуганные готескные р лица с расплющеными о стекло носами. Старик, которому р а с к о л о в ш а я с я витрина ранила голову и спину, громко кричал о помощи. С тротуара поднималась женщина, оглушённая похоже грохотом, беспомощно пытаясь собрать рассыпавшиеся вокруг яблоки. Из поперечной улочки выскочил молодой полицейский на бегу расстёгивая к о б у р у В д е с я т к и метров позади двигался ещё один, в звании сержанта, постарше и потолще. Мундир наполовину расстегнут, сам без фуражки, красный и вспотевший, сопел и хрипел, но упорно пытался не отставать от младшего коллеги. Завыли сирены, призывая кратуши всех ветеранов и членов городских добровольческих служб. Кавенчин толково реагировал на угрозу. Это городское движение было на первый взгляд хаотично, но возникая из статически предсказуемых человеческих поступков, обладало своим рваным ритмом, внутренней логикой толпы. о б о с т р и в ш е е с я в о с п р и я т и е Роберта и с к а л о нарушения в этом потоке, искала реакции отличные от стандартных, и нашло. Он увидел мужчину, что входил в небольшой продуктовый магазинчик. Роберт прошел мимо, не в силах заглянуть внутрь сквозь заклеенные рекламами окна. Он был уже в десятке шагов, когда услышал, как двери магазина отворяются вновь. п р и д в и н у л с я к стене дома, остановился чуть прикрытый сливной трубой и выглянул. Мужчина высунул голову наружу, нервным взглядом проверил улицу, потом быстро зашагал, держа обе руки в карманах джинсовой куртки. Ему могло быть как тридцать, так и пятьдесят лет. Штаны и обувь изрядно поношены. Это не свидетельствовало ни о чем. Продолжавшаяся четыре десятилетия оборонительная война не принесла стране и ее жителям богатства. В Польше жило достаточно бедных людей, которые носили штаны, пока те не истреплются. Но у этого человека обувь была не только старой, но и грязной, а дыры на к у р т к е и штанах он не штопал. Бедные честные люди не позволяют себе роскоши и небрежности. Матери штопают детям трусики и носочки, подрастающие мальчишки ходят в брюках, чьи штанины удлиняют по низу все новыми полосками материи. Младшие носят одежду после старших родственников, выстиранную и аккуратную. Мужчине не повезло. Быть может, пойди он вниз по улице, Роберт не захотел бы его догонять, но зашагал он в противоположном направлении. Роберт отлепился от стены. "Стой!" крикнул он, подтверждая приказ Вальтером, направленным в живот мужчины. Тот замер, пойманный врасплох, развернулся, собираясь дать д ё р у но его удержал второй окрик, решительный как по смыслу, так и по содержанию. "Стой, стреляю!" Мужчина медленно повернулся, был напуган. Я, но ведь что? Сумел выдавить он, вынул руки из карманов, поднял вверх в правой все еще сжимая несколько банкнот. Что тут происходит? Из маленькой сапожной мастерской по другую сторону улицы выскочили двое мужчин. Только теперь они заметили в руке Роберта пистолет и сразу утратили отвагу. Вы его знаете? Ну, ясное дело, это Вальдек в е д о р ч у к но он только что ограбил магазин, тот продовольственный. Вот сукин сын, на к и ч у снова отправишься. Оживились к о в е н ч и н с к и е мещане. А вы то, извините, кто? Польская армия. У меня нет времени. з а й м ё т е с ь им. Да, господин, польская армия. Отвага горожан росла с каждой секундой, тем более, что из соседнего магазина вышли еще несколько человек. Гляньте, и Каська идет. Ты магазин не закрыла! – крикнул кто-то, приближающийся чуть ли не в маршевом темпе крепкой женщине. б ы л о ей лет сорок, и, наверняка, в жизни своей она порядком наработалась. Но в б у й н ы х ее формах, в слишком резко подведенных губах и облепляющем бедра платье было что-то притягательное. Долговато я один, подумал Роберт. Женщина, мне нужна женщина. Тем временем люди перекрикивались, будто ученики, хвастающиеся перед у ч и т е л ь н и ц е й недавно полученным знанием. в а ь д а ку тебя кассу ломанул, так с деньгами его и взяли, в о р ю г а вон, ну. Ах ты стервец! Госпожа к а т а ж и н а быстро сообразила, в чем дело, и двинулась прямиком к вору. Роберт на миг даже испытал нечто вроде укола совести, поскольку понял, что последствия для несчастного Вальдека могут оказаться куда з н а ч и т е л ь н е й чем просто наказание за вытянутые из магазинной кассы пару сотен злотых. Но куда больше ему досаждало, что он потерял время на то, что должен был делать участковый. Оставляю его. Он спрятал пистолет, протолкал с я сквозь толпу и двинулся дальше. А это кто? услышал еще из-за спины звучный голос госпожи Катажины и ответ сапожника. Как это кто? Польская армия. Улица вела к площади, раздваивалась как змеиный язык, обходя небольшую церквушку. Дому было лет двести, архитектура типичная для немецких протестантских храмов. Добрые католики, главным образом репатрианты из Белоруссии, которых после Второй мировой принял городок, переделали молельню в церковь и защитили ее от народной власти. Та, однако, в рамках борьбы с предрассудками развалила старые дома вокруг площади и поставила здесь отвратные серые семиэтажки. Дома эти своими серыми ровными глыбами должны были отрезать церквушку от людей и мира, чтобы та зачахла, как растение, лишённое солнца. Не вышло. Приход пережил красных, кое-как пережил непростое время начала XXI века, когда множество молодых к о в и н ч а н эмигрировали на работу за границу, а другие посчитали, что с католическим клиром им не по дороге. Религиозное возрождение, что пришло одновременно с приходом б а л р о г о в позволило настоятелю собрать средства для покраски храма и чтобы навести порядок в окружающем скверике. Здесь стояли симпатичные лавочки кованого железа и темного дерева, росли постриженные кусты, стояли даже двое качелей для малышей, что должно было привлекать тех идти сюда с родителями на воскресные м е с с ы Здесь тоже царило оживление. Часть людей бежала на место нападения, часть возвращалась оттуда. Молодежь на прицерковной площади обсуждала происшествие. Старшие, помня привычки времен своей молодости и все еще зависимые от сети, сидели по домам и искали новости в городском интернете. Роберт пропустил группку велосипедистов, едущих улочкой, и перешел на центральную площадь чуть не под дверь храма. Остановился, осмотрелся, принюхался. Потом вынул из кармана куртки два самоклеющихся листка вроде тех, какие везли через Кавенчин, пробормотал слова заклинания, послюнил большой палец и растер немного влаги на покрывающих листок символах. Один из листков начал меняться, его углы загнулись, он сложился пополам. Через миг Роберт держал в руках бумажный самолетик куда большего размера, чем листок, из которого тот возник. Роберт снова произнес заклинание и выпустил самолетик. Тот полетел, слабо реагируя на порывы ветра, и щека, й на профессиональном жаргоне называемая глядослухом, второй листок Роберт приклеил себе на лоб, словно пластырь. Листок изменил цвет на телесный. Некоторое время Роберт еще чувствовал его жесткую жмущую оболочку, но потом та слилась с кожей. Теперь он ощущал самолетик, мог наблюдать и контролировать его полет. Магические листки ввели для армии без малого шесть лет назад. Были они легкими, ими можно было кодировать самые разные заклинания. Очень хорошо пригождались они в миссиях, где нельзя было воспользоваться помощью эльфийских чародеев. Позволяли сэкономить слабые магические потенциалы людей и усилить действие заклинаний. Роберт уселся на лавке, прикрыл глаза. г л я д о с л у х облетел церковь. Погрузился на пару десятков метров в о т х о д я щ е й от площади у л о ч к и Ничего, никакого следа враждебной магии, как нигде не замечал Роберт и подозрительного поведения людей. Может, он изначально выбрал неверное направление? Нет, он был уверен, что пошел в правильную сторону, ту, откуда напали на конвой. Он доверял инстинктам и потому все еще не погиб, а Роберт побывал во многих ситуациях, в которых выжил только благодаря предчувствиям. Он открыл глаза, внимательно разглядывал церковь, покрашенные синим стены, витражи в небольших круглых окошках, крыша из красной черепицы. Слуга балрогов мог войти в храм, если не был изменен фаговой магией. Если был обычным человеком, сектантом, глупым сатанистом, последователем одной из сотни групп раскольников, которые появились одновременно с изменением мира, да, тогда бы он мог укрыться в церкви. Роберт, не торопясь, поднялся с лавки, принялся без г о л о с ы повторять боевые мантры, готовя тело к схватке. Подошел к храму, открыл двери. Макнул пальцы в емкость со святой водой, ощущая, как с к в о з ь т е л о проходит теплая усиливающая его дрожь. Несколько рядов лавок, небольшой алтарь с деревянными фигурами апостолов, на стенах крестный путь, нарисованный в дешевой псевдосовременной манере, деформирующий тела представленных персонажей и превращающий их из свидетелей жестокой и чудесной мистерии в какие-то человеческие карикатуры. Увы, к с е н з о в все еще не учат красиво говорить, петь и разбираться в искусстве. Две старые дамы молились на лавках подле алтаря, третья дремала в последнем ряду. Роберт заметил боковые деревянные двери с прилепленным скотчем листком, что гласил: «Ризница, склеп». Когда он вынул пистолет из кобуры, старушка на последнем ряду открыла глаза. Он совершил ошибку, не заметив этого, направившись прямиком в проход, нажал на ручку и в тот же миг за спиной его раздался крик: "Он идет! Берегитесь!" Для старушки у нее был воистину сильный голос. Обострившимся зрением он заметил движение в конце темного коридора, прижался к стене, рявкнул выстрел, пуля просвистела над головой. Он ответил огнем. Там забурлило. В него снова кто-то выстрелил, но пуля ударила в потолок, посыпался сухой цемент. Это были любители. Роберт припал к полу, раз за разом лупил в темноту, в которой вырисовывались две неясные фигуры. Потом услышал отчаянный крик Боли и второй голос: "О боже, стой, мы сдаемся, ты его ранил! Бросайте оружие и медленно подходите с поднятыми руками". Минута тишины. Петрус не может, он кровью истекает. Отбрось оружие, а не то я продолжу стрелять. Уже не стреляй, не стреляй в поляков. Он знал, кто они такие. Надо же такому с ним случиться. Надо же, чтобы эти дебилы напали на конвой. За сранцы! Бабка из Костела орала так пронзительно, что ее голос проникал сквозь деревянную дверь. Роберт знал, что должен проделать все быстро. Неизвестно, насколько велика здесь организация и как местные отреагируют на стрельбу в своей церкви. Бумажный самолетик кружил вокруг храма, потом нашел о т в о р е н н о е оконце, влетел внутрь и полетел туда, где находились подвалы. Всего двое, и один в самом деле ранен. Оружие! крикнул Роберт. Быстро! Продолговатое нечто ударилось в деревянный паркет, скользнуло несколько метров, чтобы остановиться примерно на половине дороги между Робертом и Теми. Темная фигура поднялась с пола, двинулась в сторону офицера. Вторая все еще лежала на полу. Руки! Руки поднялись вверх, свободные рукава сутаны опали, обнажая предплечья и вполне пристойные часы. Тихий шепот молитвы понесся коридором. Отче наш, Иже Сина н е б е с и Роберт встал, опустил оружие, хотя все время контролировал ситуацию в ризнице при помощи бумажного шпиона. Потому увидел лежащего на полу и стекающего кровью из простреленного плеча молодого, лет может семнадцати паренька. Только сейчас, когда глядослух был действительно близко, Роберт мог почувствовать идущий от террориста запах, след настолько же характерный, как мозоль на пальце снайпера или вонь пороха, въевшегося в кожу артиллериста. Парень недавно прикоснулся к магии, хотя сам ею не владел. Не там на улице, когда стрелял по военному фургону из добытого непонятно каким образом гранатомета, не здесь, когда корчился от боли, прижимая к ране ладонь. Кажется, он пел псалом. Что же вы отчина делали? – спросил Роберт. Что же вы сотворили? Сатана ты обесчестил дом Божий! к с е н с п е р в а л молитву, глянул на мужчину с ненавистью. Слуга дьяволов, проклинаю тебя, проклинаю! Загудели шаги. В коридор вбежали несколько человек, в том числе полицейские, пара пожарных, гражданские. Господин, просто, начал один из них. Стоять! – крикнул Роберт. Стоять! Прошу арестовать этого человека за участие в террористическом заговоре. Там еще раненый террорист. В террористическом заговоре? повторил один из прибывших, похоже, не в силах поверить в то, что услышал. к с е н с м а р ч и н Это люди, продолжил Роберт, которые напали на конвой. Нехже я Польска! крикнул к с е н с Слуги эльфов, вон, да здравствует истинная армия Польши! Да, да, з д р а в с т в у е т подумал Роберт. Да, з д р а в с т в у е т проклятая армия Польши. А когда усталый вышел из церкви, неожиданно перед носом его появился малый дух SMS-20, впрыскивая сообщение прямо в разум. Сильные чары с приоритетной шифрованной командой. Он тотчас должен был вернуться в Варшаву и предстать перед лицом самого Эль Галлада.